Тот задумчиво переглянулся с раэрном хотел было зайти последним но все тот же незнакомый с короны с конвоя чуть отступив от двери указал подбородком на удивленно обернувшегося алова и требовательно кивнул куда-то в сторону асад таро желает вас видеть немедленно гор машинально покосился на его рукав обнаружил там одну единственную алую полоску и мысленно хмыкнул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 отдавшему ей честь алму замечательно с фальшивым воодушевлением воскликнул ван когда дверь за ней плотно закрылась просто прекрасно интересно нас просто так попросили подождать или все же закрыли на ключ а для тебя есть разница безмятежно улыбнулся бер нагло плюхнувшись на диван город чего то нахмурившись еще раз осмотрелся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 «Да я пока и не собирался громко возмущаться. Все же нас пригласили вежливо, проводили, показали, где присесть, а то и прилечь. Не волнуйся, я одержу себя в руках». «Ты-то?» — откровенно засомневался Ван, но Бер подтверждение своих слов широко зевнул и откинулся на мягкую спинку, забросив ноги на стоящий рядом низкий столик. «Ладно, верю».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 то не встанет ли потом вопрос о поединке с самим Аро? А? И не думал ли ты о том, что это может выйти нам боком? Просто потому, что своих возможностей мы толком не знаем, а на этом поединке А сможет как победить Аро, соответственно, тут же начав претендовать на его место и создав себе еще больше сложности, чем раньше, так и полностью истощиться, а потом нелепо погибнуть всего лишь от того, что в него не хватило резервов, чтобы дождаться возвращения Гайда. «Шет!» Ошарашина замер Ван. «Поединок ведь проводится в полную силу. Он совершенно точно будет боевым, не учебным, и оба противника наверняка будут сражаться без защитных амулетов. Они ж тут помешаны на чести и том, что считают правильным». «Именно».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 Асу нашему придет конец. Вот это гораздо вернее. Ему нельзя вступать в поединок с Аро. Нельзя обращаться к Силе без амулета. Впрочем, и с самим амулетом могут возникнуть большие проблемы. Он все-таки не идеален. И полностью дэри асы не контролирует. Но и проигрывать кому-либо другому ему тоже нельзя. Нам, по большому счету...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 лана ошарашенно моргнул и поднял на братьев растерянный взгляд. «Блин!» «Вот и я про то же!» Неожиданно успокоился Бер и снова откинулся на мягкую спинку. «Даже если забыть обо всем, что я говорил раньше, не обращать внимания на то, что внутри кланов мы немедленно потеряем самостоятельность и надолго разделимся, чего лично я очень бы не хотел...» Всё равно получается, что Асу нужно любыми путями избегать каких бы то ни было проверок. На время, конечно. Хотя бы на сегодня. Или до тех пор, пока он не станет полностью стабильным, и пока мы не будем уверены, что первый же сотворённый им огненный шарик не убьёт его по причине своей излишней горячести. Если он сможет добыть нормальный амулет, да потом хоть куда. Хоть в клан, хоть на улицу.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 «Ну вот! Я же говорил, что мне тут свободнее!» Внезапно материализовалась перед озадаченным адомантом смутно угадывающаяся в темноте фигура. Одного с ним роста, такая же широкоплечья, массивная. Вот только лица было не видно, потому что длинный плащ укутывал незнакомца с головы до ног. А если присмотреться, то становилось заметно, что он еще и уходил куда-то назад и вниз, буквально стелясь по невидимому полу и словно бы намекая на то, что внешний вид тени весьма далек от облика простого смертного. — Ну что замер? — насмешливо шепнул призрак, когда гор удивленно кашлянул. — Не волнуйся, это всего лишь я. Не узнал, что ли?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 когда существуешь одновременно в двух мирах. Впрочем, на самом деле ты видишь лишь малую часть, потому что мне не хочется тебя пугать. Нашел, чем пугать. Хмыкнул Гор, внезапно успокоившись и принявшись с любопытством изучать своего необычного кровника. Куда ты меня выдернул? То, что в тени-то, понятно. Но вот куда конкретно? «У нас в обычном мире проблем не возникнет?» «Нет!» Тихо рассмеялся брат, пустив гулять по коже адаманта целую волну тревожных мурашек. «Показалось или нет, что в темноте мелькнули два красных уголька? Или это воображение так странно играет?» «Пока ты здесь, твое тело укутано тенью. Ни один смертный не сумеет его повредить».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 Третий — это мой привычный уровень, хотя иногда я поднимаюсь и выше. Раньше это было нелегко, переход отбирает много сил. А сейчас ты стал сильнее, устойчивее, и я решил, что можно попробовать. Адамант внимательно оглядел свои перчатки, предплечья, но пока ничего не менялось к худшему, не появлялось ощущение, что он что-то теряет.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 Нам предстоит серьёзный разговор с главами кланов. — Вот именно поэтому я тебя сюда и привёл. Резко прекратил смеяться призрак и чуть прищурил блеснувшие всё той же нехорошей краснотой глаза. — Сегодня, Асу, придётся вас покинуть и уйти на совет кланов в одиночку. — Почему? — дёрнулся гор — Потому что Аро заинтересовался в первую очередь им. а вас он еще ничего не знает, а значит, на совет позовут только Красного и, скорее всего, постараются подчинить, вернее, они попробуют это сделать, обратившись к силе своих амулетов. — У Аро такой же амулет власти, как у Аса, — нахмурился Гор.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 Гор с подозрением всмотрелся в размытый силуэт брата и снова подметил, как где-то под низко надвинутым капюшоном блеснули две ярких рубиновых точки. Правда, буквально на миг, на крохотное мгновение. Но ему и этого оказалось достаточно, чтобы нахмуриться и требовательно посмотреть. — Покажи лицо. — Зачем? — слегка отодвинулась тень, беспокойно двинув плечами.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 Очень скоро я сам тебе откроюсь, искушение и так слишком велико. Но пока для этого не время, поверь. И пока мы с тобой не умеем вовремя останавливаться. Особенно, когда рядом нет гайды. Гор прикусил губу, пристально всматриваясь в темноту, в которую ему вдруг почудилось нечто странное, а потом неохотно кивнул. «Хорошо, брат». «Я тебе верю». Тень облегченно вздохнула и расслабилась. «Подожди немного. Скоро мы с тобой будем вместе по-настоящему. Но сейчас ты слаб. Можешь легко поддаться, а я не хочу, чтобы с тобой снова что-нибудь случилось. Поэтому пусть все останется как есть. Я буду и дальше беречь тебя на расстоянии». «Почему у тебя нет имени?» — неожиданно спросил адаманд Призрак вздрогнул и едва не отшатнулся. «Зачем тебе?» «Брат, я просто...» «Не надо!» — вдруг прошептала тень, медленно отступая во тьму. «Не говори об этом! Не вспоминай!» «Прости!» — спохватился Гор, вспомнив о том, как недавно сам просил о том же. «Я не имел в виду старое имя».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 после чего задумчиво взглянула на свою правую руку, где на пальцах блеснули острые поразительно длинные когти, и снова спрятала страшноватую кисть под плащ. «Да, Гайда каким-то чудом спасла ваши души, и мою тоже выдернула из забвения, но я пока не хочу для себя нового имени». Не хочу ни вспоминать ни надеяться, ведь иметь имя это значит быть настоящим живым, а я пока далек от этого, поэтому зови меня просто братом или тенью или как хочешь мне без разницы тень ненадолго умолкла а потом очень тихо добавила, если когда нибудь у меня будет новое имя то пусть его придумает гайда. У нашей сестры есть особый дар — дарить людям надежду. А еще у ее слов есть поразительное свойство сбываться. Если когда-нибудь она захочет дать мне имя... Призрак глубоко вдохнул. Я приму его так, как если бы оно было моим с самого рождения.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 «За вами идут. Предупреди своих братьев и приготовься сам. Нам предстоит долгое путешествие в тень».